Артём Вилкорт Единственный способ Утро было прекрасное. Солнце выкатилось над рощей, как упущенный кошкой клубок, и лучами-нитями зажгло в расистой траве влажные искорки. Личный состав птичьих подразделений принялся за перекличку, а ничья кошка, сладко потянувшись, оставила нагретое место у палатки и отправилась пугать окрестных мышей. Проснулись обитатели реки, Ровная вода пошла кругами и продолговатыми запятыми, затрещали над прибрежной травой стрекозы. Мальчик закрыл п о л о г палатки, сладко потянулся и зашлёпал босиком к реке. Оставляя на песке следы, приблизился к воде, осторожно погрузил в неё пятку. Поёжился и сменил пятку на носок. Оглянулся на палатку, быстро наклонился и мазнул краешками пальцев по воде, а затем по глазам. Повеселел и затопал обратно к палатке. «Папа!» Изнутри невнятно забубнили. «Папа, вставай!» Сказал мальчик темно-зеленому пологу. Забубнили опять, на этот раз неодобрительно. «Утро уже!» Сказал мальчик. Подождал ответа, потом сообщил. «Ну, тогда я пока погуляю тут, недалеко». Палатка встряхнулась, во все стороны полетели капли росы. Мальчик отпрыгнул в сторону. — Умойся хотя бы и чего-нибудь съешь, — сонно сказала палатка и вновь затряслась, как желе на блюдечке. — Я уже умылся, а есть пока не хочу. На это ответа не последовало. Мальчик выудил из палатки сандалии, застегнул расхлябанные ремешки на покрытых песком ступнях и зашагал вдоль реки. Берег здесь был низкий и травянистый. Кое-где к нему вплотную подступали кустарниковые заросли. Мальчик обходил преграды и возвращался к воде. Через несколько минут река сделала поворот. За плавным изгибом открылся вид на противоположный берег. Скоро мальчик увидел деревянный щит. Опирался он на три широко расставленные ноги, плотно воткнутые в дёрн. За щитом, как рыцарь в поединке, стоял мужчина. Левую руку он держал на отлёте, а правой взмахивал вверх-вниз». Мальчик остановился, поддёрнул шорты и склонил голову на бок. Для рыцаря, решил мальчик, мужчина слишком крупноват. А щит вовсе не щит, а специальная доска для художников называется... Забыл, как называется. Мужчина был кругл и колоритен. Он походил на дирижабль или на дыню, смотря, как посмотреть. Мальчик посмотрел сперва, наклонив голову влево. Так было похоже на дыню. Затем изменил наклон вправо, отсюда больше смахивал на дирижабль. Дирижабль в с и н е м тренировочном костюме, местами заляпанном красками. «Хорошее утро!» — сообщил дирижабль. Мальчик не спорил. «Хорошее утро, чтобы как следует перекусить!» — продолжил дирижаблевидный художник. Мальчик выпрямил голову и кивнул. «Просто отличное утро, чтобы закусить, тем более, когда еда сама к тебе пришла!» — сказал художник и сузил глаза. «М-м?» — спросил мальчик. к д а страшным низким басом произнес толстяк. Потом он надул щеки и басовито захохотал. Пузо под спортивной кофтой у него заколыхалось. «Не бойся!» — сказал художник, насмеявшись. Мальчик дернул плечом, показывая, что он тоже ценит юмор. Неторопливо подошел к художнику ближе, спросил. «Можно посмотреть?» Получив разрешение, приблизился к мольберту, изучил содержимое и осторожно поинтересовался. «А как это будет называться?» Художник приподнял на уровень глаз кисть, испачканную в краске, и мечтательно произнес. «Купание красного синяка!» «Хм...» — с сомнением сказал мальчик. Толстяк огорченно вздохнул. «А что дальше будет?» — спросил мальчик, осторожно вытряхивая из сандалии набившийся песок. к «Они поедут в город после купания?» Художник озадаченно покачал головой, наклонился, из объемистого рюкзака извлек бутылку с водой, шумно, с бульканем ь напился и спросил у мальчика. «А ты сам как думаешь?» Мальчик помолчал, уселся на траву неподалеку от Мольберта, потрес в воздухе второй сандалией. Художник, запихивая воду обратно в рюкзак, заворчал, что вот малолетние художественные критики покоя не дают даже вдали от города. «Будет еще дождь», — мечтательно сказал мальчик. Художник взглянул на него вопросительно. Затем на мольберт. Осторожно провел синюю линию в левом углу холста. Мальчик одобрительно кивнул. Художник, роняя капли краски на траву, мазнул сильнее. Угол засинел празднично. тревожно. «С грозой?» — спросил художник. Мальчик кивнул, уселся поудобнее, устроил подбородок на выставленную вверх коленку. Художник решительно разбавил синеву золотистыми тонкими линиями, разорвавшими горизонт яркими вспышками. Затем из-за туч на секунду проглянуло солнце, и все вновь вскрылось во слепительном кружеве грозы. «Им нужно спешить», — настойчиво сказал мальчик и приподнялся. Художник посмотрел на него настороженно, словно опасаясь, что мальчик сейчас обует сандалии и уйдет, откуда пришел. Но мальчик оставил потрепанные сандалеты на траве, встал, спросил «Можно?». Художник, поколебавшись, протянул ему вторую кисть, круглую б е л и ч у до винчи. Мальчик мазнул по холсту оранжевым. «Скоро закат», — сказал он негромко, — но за грохотом его расслышали все, кто был здесь. «Выводите синяка!» — заперешептывались вокруг. «Выводите! Скоро закат! Гроза стихает! Надо спешить!» Художник торопливо провел серую полосу по диагонали. «Да!» — сказал мальчик. «Дорога! Теперь им есть куда идти!» Красный синяк блестел под дождем, как фингал двоечника. Он упирался и не хотел выходить из воды, воршливо отталкивая всех, кто тянул его из такого восхитительного места на грязную и скучную дорогу. б э говорил красный синяк этим назойливым людям в мокрых дождевиках. «Сами, сами идите в город, а мне и здесь неплохо!» «Они его так никогда не вытащат!» — сказал мальчик. «Надо кого-то, кого он послушает!» Художник замер на минуту. Оглядел мальчика. Синяя футболка, серые шорты. Торопливыми движениями набросал в нижней части холста тонкий силуэт. Серый низ, синий верх. Мальчик на секунду прикрыл глаза, вздохнул. и снова распахнул веки. По нему хлестал дождь, по щекам, по волосам, по коленям хлестал, возмущенно ревел с небес, колошматил вспенившуюся реку, по которой неслись сломанные ветви и вырванные изгороди. Молнии чертили в небе белые зигзаги. Увидев его, красный синяк успокоился, дал вывести себя на берег, отряхнулся, как будто это имело смысл под таким ливнем, и с чувством собственного достоинства вышел на дорогу. Мальчик вышел вслед за ним. «Нам надо в город», — сказал он. «Понимаешь, в город, в деревню не надо, в село не надо, понимаешь? В город надо». «А как же?» — ответил синяк миролюбиво и клацнул в знак симпатии клыками. Мальчик гордо улыбнулся, взглянул на художника. «Что, совсем не страшно?» — спросил тот. «Немножко», — честно признался мальчик, передёрнул плечами и сказал. «Город». Художник провел широкую серую линию, перпендикулярно тонкой. Украсил ее двумя выступами. Мальчик кивнул. «Городские башни». Городские башни выплыли из п е л е н ы дождя, как зубы летающего кита. Нависли над людьми, приблизились вплотную. «Стучите», — сказал мальчик. «Пусть открывают». Оглянулся на синяка. Тот тряс мокрой гривой и довольно скалился. «Кто там?» — спросили из-за ворот. Мальчик назвался. «Да, Забулдыга!» — поспешно отозвались изнутри. «Открываем, Забулдыга, сей же час!» Петли скрипнули, двери отворились, и процессия вошла в город. По булыжным мостовым бежала вода, крутилась на перекрестках водоворотами и с шумом падала в канавы. В ближайшей канаве валялся нищий. «Опять принц напился!» — неодобрительно сказал мальчик. «Подберите его и отнесите куда-нибудь под крышу». «Да, Забулдыга!» — опять сказали ему. «Будет сделано!» Нетрезвый принц, доставаемый из канавы, ругался и грозил кулаком, пока его не унесли в ближайший дом. Тотчас оттуда раздался грохот роняемой мебели. Мальчик вздохнул. Вздохнув, мальчик посмотрел на художника. Тот вздрагивал животом дирижаблем и опасливо смотрел на холст, увячканный цветными пятнами в разных местах. Художник ткнул пальцем в сиреневую кляксу и неуверенно поинтересовался. «Принц?» «Принц...» Снова вздохнул мальчик. «А что поделаешь?» Потом он рассеянно потер испачканную желтым штанину шорт и сказал, «Красный синяк сейчас взбеленится». Дождь утихал, и это злило синяка. Скоро все станет отвратительно сухим, шершавым, негладким на ощупь. Синяк взбеленился. «Его!» «Его вытащили из воды и привели в город, где живут в ужасных сухих домах, где, чтобы поплескаться, надо лезть в канаву, а в ней мелко. И в ней водятся зеленые, зеленые...» Мальчик посадил на холст изумрудную капельку. «Зеленые, к в а к а ю щ и й подполковники в панталонах на штрипках». «Ну, не выдумывай», — сказал ему мальчик. «Нет там никаких подполковников уж подавно в панталонах». «Нет», — зашумел синяк. «Есть, есть, тебе откуда знать». «Забулдыга, ты сухопутный, тебе в канаве от сухоты спасаться не приходилось, а мне от них житья нет никакого. Давай веди меня обратно в реку засунь, там хорошо, а здесь у тебя нехорошо в твоем городе». Так он шумел и беленился добрых полчаса, пока дождь окончательно не утих. Тогда и синяк сник, успокоился, и вся процессия отправилась дальше. «Там дом на горе», — сказал художник и набросал серый прямоугольник. Внутри прямоугольника он поставил два желтых пятна. «Вечереет, свет зажгли». Мальчик согласно кивнул головой, посмотрел на художника и спросил шепотом. «Скоро синяк начнет превращаться, да?» Художник молчал, полные щеки его утратили розовый оттенок и бледнели. Он смотрел перед собой так, как будто вместо холста перед ним было расписание поездов, и в расписании стояло, что последний состав ушел». Потом художник встряхнулся, н а р о з о в и л щеки обратно и с наигранной веселостью сказал, «Ну, неизвестно еще, в кого он превратится. Может, и не страшно все». Мальчик промолчал. И промолчал в ответ на все жалобы города управа. Управгород жалобился и стенал. «Люди недовольны», — говорил он. «Воля твоя, забулдыга. Ты тут правитель и хозяин, а я лишь бедный управгород. Но люди недовольны». Зачем ты привел сюда синяка? Все боятся, и некоторые убежали из города за синие дали, в далекие страны, и там распускают слухи. А ты бы не давал им слухи убегать и з города распускать, захихикал за спиной мальчика красный синяк. Не справляешься с работой, вот тебя забулдыга снимет с должности и отправит капусту выращивать в совхоз Заря, а на твое место он хоть принц поставит. Толку с вас одинаково. На этих словах Синяк пристукнул копытами и д р е б е з ж я щ е засмеялся. Управгород улыбнулся, как профессор математики, застигнутый за чтением журнала «Медведь», и попятился. «А ведь он прав», — сказал мальчик Управгороду. «Толку с тебя нет никакого. Только булки даром ешь и пудру на парик переводишь. Он весь уже п у д р ы этой пропах». Синяк обошел Управгорода со спины и нарочито противно захихекал. Мальчик с упреком посмотрел на него, и синяк стушевался, отступил к стене и бубнил оттуда невразумительные извинения. Тем временем стемнело. Художник резкими мазками расчертил холст черными линиями, добавил к ним белых точек россыпью, взглянул на мальчика. Тот решительно сжал губы. «Сейчас превратится!» «Готов?» Мальчик кивнул. Кивнул и отскочил к окну. о о заскрежетал из угла синяк. «Превращаюсь! Превращаюсь! Держите меня, семеро!» Семеро повыскакивали из разных концов комнаты и принялись держать синяка. Синяк охал и крехал, махал во все стороны копытами, заехал в сервант, откуда с грохотом и звоном посыпались хрустальные вазы и фарфоровые петушки. Потом сервант упал целиком, подняв пыль до потолка. Во дворе закричал управгород, и началось... превращение. «Пора бежать», — подумал мальчик. Сиганул в окно, ушиб коленку, кинулся, куда глаза глядят. Позади него кулдыкал и шипел синяк. «Ого, как превращается», — думал мальчик на бегу. «Этак он мне и правда весь город разнесет». Он свернул за угол, промчался по улице и остановился возле кофейни. Синяк подстал, левая копыта у него уже превратилась в куриное крылышко, а правая пока еще не превратилась ни во что. Пока он боролся с конечностями, мальчик нырнул в кофейню, успев прочитать название «Приятная ситуация». — Уж куда, как приятная, — пробурчал художник. Осторожно потрепал мальчика по плечу, спросил — «Выберешься?» — Ага, — отозвался мальчик сквозь зубы и изобразил кистью красное пятнышко в виде горшка. Горшок был чудесный, глиняный, явно нанотехнологичный и ужасно дорогой — украшение кофейни. Мальчик схватил его и приготовился. Синяк, справившись с ногами, ворвался в кофейню. В процессе превращения он прибавил в росте и, влетая в приятную ситуацию, своротил половину вывески с названием. Теперь кафе называлось, судя по надписи, просто «Ситуация». И из него не было выхода, потому что вход, который был выходом, теперь был не выходом, а тупиком. Его загородил полупревратившийся синяк, застигнутый приступом кашля, а другого выхода, что мог бы и правда послужить выходом, хозяин заведения завести не позаботился. «Вот так ситуация», — подумал мальчик, — «как он меня загнал? Прямо-таки кризис в ситуации. Ужас, как страшно он превращается. Надо что-то делать». «Уходи!» — сказал он Синяку, покачивая на руке горшок. — Не г р а м и мой город, да превращаешься, тогда возвращайся. Синяк оскорбительно захохотал. — Город! — продудел он через отросший хобот. — Подумаешь тоже, город! Поселок городского типа, а не город! Разнесу тут все, нечего было меня в свою сухоту вытаскивать. В речке мне уютно было, а здесь безобразно и противно! — С этими словами он шагнул к мальчику, двигая столы и роняя чашки. Схватил мальчика и понёс к выходу, не обращая внимания на удары горшком по хоботу. «Ещё немножко!» — прошептал мальчик сквозь зубы. «Он сейчас допревращается и угомонится!» Художник с сочувствием посмотрел на мальчика, осторожно вытер ему пот с олба и изобразил на холсте ещё одну линию. «Забор!» — понял мальчик. «Надо направить его в забор. Там щели, синяк застрянет хоботом в них, и можно будет спокойно дожидаться, пока он закончит превращаться». я с в и р е л ь Дайте мне свирель!» — закричал он из-под мышки синяка. Горожане, попрятавшиеся в сарае, боязливо вытягивали головы, но не решались выйти. «Кто мне поможет?» — закричал мальчик. «Разве вы не видите, что его нужно остановить, пока он нам все не разломал?» Вдруг на дороге появился тучный, как дирижабль, горожанин в синих доспехах. В руке он держал свирель. «Привет!» — сказал мальчик. «Спасибо!» «Да что уж!» — отозвался художник. «Кто-то должен тебе помочь». Мальчик ловко поймал брошенную свирель и яростно задудел в ухо синяку. Тот покачнулся, сбил шаг и стал заваливаться на сторону, пока не уткнулся хоботом в забор. Все стихло. Вышли из сарая в горожане, осторожно приблизился мужчина в синих доспехах. «Все?» — спросил он. «Вроде да», — отозвался мальчик, тяжело дыша. «Вроде да», — сказал мальчик и плюхнулся на траву. «Сейчас он да превращается спокойно, а потом уж можно будет его отпустить. А пока отдохнем». Художник перевел дух, сел рядом с мальчиком, встряхнул пухлыми пальцами. Достал из рюкзака пакет с огромными бутербродами, протянул один мальчику. Некоторое время они молча работали челюстями. Когда с едой было покончено, они посидели, разглядывая серебристую реку и слушая птиц. Наконец мальчик поднялся, посмотрел на холст, взял кисть и принялся наносить яркие мазки. Синяк закончил превращаться. Мальчик... мокрый и грязный, сидел на дороге, свесив ноги в канаву и смотрел на синяка. У того не было больше нелепого хобота, страшных копыт, неопрятной гривы. На мальчика от забора смотрел ослепительно яркий, красно-синий дракон, удивленно сказал художник. Да, отозвался мальчик. И так каждый год. Драконы рождаются летом, когда грозы. Им вода нужна, понимаете? Ну, а превращение... — Это всегда ужас какой-то. Мальчик устал о улыбался. Дракон расправил алые крылья, встряхнулся, мелькнул розовым языком и медленно поднялся в воздух. Лазурно-синий хвост мелькнул в вышине, и дракон исчез. — Трудно? — спросил художник. — Что именно? — Помогать рождаться дракону. Мальчик улыбнулся, поправил испачканные в краске шорты, почесал согнутым мизинцем кончик носа. «Не!» — сказал он наконец. «Это не очень трудно. Гораздо труднее другое». Он замолчал. Художник больше не спрашивал ничего, не спеша убрал палитру, кисти, аккуратно у в я з а л ремешки рюкзака, снял с мольберта холст, долго смотрел на него, отдал мальчику, постоял рядом. Мальчик сидел на траве, непонятно смотрел на реку. Художник осторожно погладил его парусом космом и зашагал по тропе от реки. Скоро за березами зашумел двигатель машины, потом отдалился и стих. Мальчик сидел, все так же смотрел на реку, она блестела в лучах солнца. Потом он встал, покачал в руках холст с разноцветными яркими пятнами, прислонил его к стволу березы и зашагал обратно к палатке. Отец уже проснулся. Над костром булькал котелок, из маленького приемника наигрывала бодрая мелодия. «Нагулялся?» — спросил отец. «Ага», — беззаботно отозвался мальчик. «Тогда давай лопать. Вон я тушенку открыл, хлеб бери. Огурцы мытые». Мальчик уселся перед костром, соорудил себе бутерброд и стал жевать. Потом упрокинулся в траву навзничь. Над ним раскрылось прозрачное, безразмерное небо. Где-то в небывалой высоте едва заметной точкой мелькнули красные взмахи. — Всё-таки у него огромные крылья, — подумал мальчик. — Даже на таком расстоянии видно. Он закрыл глаза. — Нет, найти дракона и помочь ему стать драконом — это не самое трудное. — Сухота — вот что самое трудное. — Ужас, какая сухота! Он вскочил и шагнул к реке. Зашел в воду по колено, блаженно улыбнулся. Обернулся, отец стоял на берегу. — В следующем году моя очередь! — сказал ему мальчик. — Знаю! — отозвался отец грустно. — Вылезаешь, успеешь еще в воде насидеться? — Да, — подумал мальчик, — еще успею. Самое трудное — это знать, что прежде чем стать драконом, придется быть этим п у г о л о м Как его назвал художник? — Красный синяк, да. В самый раз название. Что поделаешь. Четверть года дракон, четверть года чучело болотное, полгода просто человек. И так по кругу. Дракон превращается в мальчика, мальчик в страшил, страшилу, страшила в дракона. Всегда. Единственный способ перестать быть драконом — стать ребенком. Забавно, как все переворачивается. Мальчик вздохнул, вышел на берег, отряхнул ступни от воды — сел на берегу и положил подбородок на колени. В высоте над ним кружил дракон. Ему еще почти три месяца до превращения в мальчика. Пусть пока наслаждается простором и полетом. Отец подошел к мальчику, повозившись, устроился рядом. Они молча сидели у реки. Струилась вода, птицы гомонили в лесу. Ехал по шоссе и вздыхал непонятно от чего художник. Висел в вышине красно-синий дракон. Утро было прекрасное, только немножко грустное.